Глава 24. Последняя надежда. «Если осьминожка успеет отключиться, мы будем долго искать его в темноте», — бормотал Эдик, заводя осу на посадку. К сожалению, его опасения оправдались. На дне кратера их встретил знакомый ледяной мрак. Робота, видно, не было. Прожектор не горел. Оса приземлилась у сборочного пункта. Эдик и Настя вышли наружу, осмотрели цистерны. «Что-то не так». Эдик начинал нервничать. «Здесь почти ничего нет». Вернулись в осу. Осьминожку искали несколько часов. Когда космонавты совсем отчаялись, Дима вдруг заметил его у подножья небольшой скалы, перевернутым на бок. Эдик припарковал посадочный модуль так, чтобы фары освещали и робота, и скалу. «Никита, пойдем со мной». Они быстро вошли в скафандры, спустились на поверхность. Добрались до места аварии. Робот лежал с пробитой головой. В его куполе заяла рваная пробоина. Ещё одна чернела в днище платформы. «Похоже, он попал под обстрел», — заключил Никита. Эдик осматривался, пытаясь понять, что произошло. Фары осы освещали ледяную долину. В их свете поверхность вокруг осьминожки играла мелкой россыпью разноцветных бликов. Всё было покрыто тонкими трещинами. Они расходились из небольшой воронки с тёмными оплавленными краями. «Это похоже на кратер?» — спросил Эдик. — Похоже. — Свежий? — Думаю, да. — Но почему? Эдик со стоном опустился на колени. Так он простоял несколько минут, потом поднялся и медленно повернулся к Никите. — Его нужно отнести на борт. Никита кивнул. Вдвоем ребята потащили робота в сторону посадочного модуля. Расположились в переходном отсеке. Эдик внимательно осмотрел обе пробоины. — Знаете, — произнес он печально, — в восьминожку попал всего один камень. Может, это и был метеорит? Прошёл на вылет, и, похоже, он нанёс нашему роботу смертельную рану. Удар оказался слишком сильным. Камень пробил оболочку в двух местах, а по пути зацепил компьютер. Ты же сможешь его починить? заволновался Дима. Этот робот наша последняя надежда, холодно произнёс Никита. Он только начал работать. Настя виновато всхлипнула. «Зачем мы так долго смотрели на этот дурацкий рассвет? Если бы мы прилетели раньше...» «Мы нашли бы все точно в таком же положении», — перебил ее Эдик. «Ты же видела, цистерны почти пусты. Это произошло не неделю назад, и в случившемся нет твоей вины. Никто не виноват. Просто так вышло. Почему-то камень решил прилететь именно сюда. Не знаю, откуда он взялся, но сделал он свое дело как нельзя лучше. И нет». Починить осьминожку я не смогу. У нас нет запчастей. Я вряд ли смог бы отремонтировать даже корпус, не говоря уж о разбитом компьютере. Все четверо молча смотрели на изувеченного робота. Тишину нарушил Никита. Нужно сообщить остальным. Мишка шел из спортзала в мастерскую. Проходя пост управления, он заметил впереди Сашу. Связь с Осой была нерегулярной и нестабильной. Юра решил организовать у радиоприемника Постоянное дежурство. Мишка тоже дежурил, только вдвое меньше, чем остальные. Но сейчас была очередь Саши, а Мишка спешил и останавливаться не стал. Он хотел поскорее добраться до мастерской, посмотреть, чем заняты Лёша и Валик. Последние несколько недель Валик всё время говорил про какой-то эксперимент, а вчера он попросил Лёшу помочь с выведением пары небольших аппаратов за пределы Альфа-Ориона. Мишка застучал шлёпанцами по лестнице. Саша услышал его и окликнул. «Эй, приятели, куда торопишься?» «В мастерскую. Хочешь посмотреть на эксперимент нашего академика?» «Хочу», — честно признался Мишка. «Лучше присоединяйся ко мне. Отсюда вид на его солнечных зайчиков будет куда интереснее». «Зайчиков?» Лёха их так окрестил. «А вообще это два миниатюрных радиопередатчика на солнечных парусах». «Правда?» «Правда». У Академии наук Валик выпросил некий экспериментальный образец, сверхтонкую светоотражающую пленку. будто вот и экспериментирует. Давление света на таком расстоянии от Солнца должно быть весьма ощутимым. Валик хочет проверить, сможет ли оно разгонять небольшие спутники. И если сможет, насколько далеко ему дастся улететь. Потрясающе! Не спорю, опыт обещает быть интересным. Так что устраивайся. «Лёша уже готовит манипулятор. Сейчас начнут». Саша кивнул на экран бортового компьютера. Там было выведено четыре окошка. Картинки с четырёх камер внешнего наблюдения, расположенных с теневой стороны третьего сегмента. Все они в разных ракурсах показывали сверкающую металлическую руку манипулятора. «Говорит Оса. Альфа-Ориона. Ответьте». «Как не вовремя?» — пробормотал Саша, включая микрофон. «Говорит Альфа Аса, слышу вас хорошо. Прием». Ответ ждали несколько минут. Расстояние между кораблем с каждым днем становилось все больше, и задержка сигнала тоже. «Альфа-Ориона, у нас проблема. Робот-осьминожка поврежден». «Повторяю, робот поврежден. Восстановлению не подлежит». Саша выронил карандаш. Мишка уставился на микрофон, будто именно он, а не Эдик, произнес сейчас эти неприятные слова. «Эдик, что случилось?» «Как это произошло?» Вместо ответа Эдик задал свой вопрос. «Командир на связи?» «Сейчас позову». На управления вызвали Юру. Мишка хотел уступить место, но Юра жестом разрешил ему остаться. Сам сел по левую руку от Саши. Разговор получался рваный, нескладный. Большую часть времени приходилось ждать. «Говорит Альфа Ориона, командиру микрофона». «Оса, ответьте». «Юра, у нас проблема». — повторил Эдик. — Осьминожка повреждён. Боюсь, у меня не получится его починить. Что значит «повреждён»? Нужны подробности. Две пробоины в куполе. Компьютер разбит. Похоже, снова метеорит. Как будто кто-то ведёт по нам прицельный огонь. Горько усмехнулся командир. «Эдик, где вы сейчас?» «У кратера Прокофьев. Когда обнаружили проблему?» «Несколько часов назад». Только, судя по всему, случилось это давно. Осминожка успел запасти совсем немного воды. Ее не хватит даже на то, чтобы заполнить топливные баки. Юра сложил руки в замок, опустил на них голову и долго смотрел на экран с двумя отлетающими от Альфа-Риона зайчиками на сверкающих солнечных парусах. Когда маленькие квадратики превратились в слабо светящиеся точки, Юра заговорил. И его голос звучал на удивление ровно. Давайте так. В кратер пока не спускайтесь, но оставайтесь поблизости. И составьте детальный отчет обо всех повреждениях. Отчет жду сегодня. Завтра в это же время будьте на связи. Обсудим, что делать дальше.